Глава 17. Фокс спустился в приемную к стойке дежурных. Какое у тебя дело, Джон? Может, поднимемся, обсудим этот вопрос. Взгляд Ребуса метнулся к стойке, дежурная старательно изображала, что разговор ей не интересен. Лучше не надо. Конфликт интересов все такое. Ребус сделал вид, что обдумывает его слова. — Это вы там настолько заняты? Ни минуты нет, чтобы поговорить о старой серии безумных гонок. Фокс сердито глянул на него, театрально вздохнул. — Ну, идем. — Вы поосторожнее, — предупредил он, поднимаясь перед Ребусом по лестнице. — Шивон могла узнать о моей встрече со Стилом, только если с ней поделился кто-то из журналистов, что ошиваются рядом. И, по-моему, есть всего один кандидат на роль человека, который знает некоторых в лицо. — Лора Смит, — констатировал Ребус. Фокс промолчал, и Ребус добавил. — Мне просто надо знать, как связаться со Стилом Эдвардсом. — Зачем? — Не волнуйся, Мальком, я не вынашу планы о тайном сговоре. Просто после нашей последней встречи уж сколько времени прошло. Ну что ж. Остановившись у двери кабинета, где работали следователи, Фокс повернулся к Ребусу и скрестил руки на груди. Ребус подчеркнуто заинтересованно смотрел на дверь кабинета. — У меня в горле пересохло, если ты приглашаешь. — За углом есть кафе. Ребус внимательно оглядел его. Ты что-нибудь нашел в этих коробках? Что-нибудь, из-за чего мне стоило бы беспокоиться? Да, и именно поэтому тебе сюда нельзя. Дверь допросная отворилась и появились три человека. Сазерленд и Рица провождали к выходу Билла Ролстона, шагавшего впереди. — Все в порядке, Билл? — с нарочитой беззаботностью спросил Ребус. «Они что, выбивали из тебя признание?» Ролстон пожал ему руку. «По-моему, правильнее сказать, была оказана любезность. Дальше они за тебя возьмутся. Всегда рад помочь следствию». «Может быть, только сначала мы закончим с мистером Ролстоном», — сказал Сазерленд. «Кстати, пора сделать перерыв на чай. Мистер Ролстон неважно себя чувствует». «Сожалею». — Легкая простуда, не более того. Ролстон взглядом дал Ребусу понять, ему не хочется, чтобы кто-нибудь хоть словом обмолвился, что у него рак. — А мы как раз туда, — отозвался Ребус, открывая дверь кабинета следовательской группы и жестом приглашая Ролстона войти первым. — Но имейте в виду, кружек может не хватить. Сазерленд вопросительно взглянул на Фокса. Но у того не нашлось ответа. Ребус уже вовсю хозяйничал. Раскладывал по кружкам чайные пакетики, включал чайник, спрашивал Ролстона, нужны ли ему сахар и молоко. Дерек Шенкли какое-то время наблюдал за ними, а потом поднялся и подошел ближе. — Я вас помню, — сказал он Ребусу. — Я вас допрашивал, — согласился Ребус. — Кажется, всего однажды. Явно произвел на вас впечатление. «Не особенно хорошее», — заметил Шенкли. «Но вы хотя бы не называли меня педиком в лицо. Просто по вашему виду казалось, что вы на это способны». «Времена изменились, мистер Шенкли. Надеюсь, вы это заметили». Шенкли оглядел кабинет. «Может быть», — наконец признал он, Его взгляд остановился на Билли Ролстоне. «А вы руководили расследованием, да? Я видел вас по телевизору». Шенкли переключил внимание на Ребуса, потом снова посмотрел на Ролстона. «Значит, двое полицейских, которые вели предыдущее расследование, угодили в центр нового?» «Все не так, как кажется», — Сазерленду показалось, что он обязан это сказать. Мистер Ролстон помогал нам прояснить обстоятельства, которые предшествовали. — А он? — Шенкли указал на Ребуса. — Ну, — Сазерленд обратился к Фоксу. — Что здесь делает мистер Ребус? — Не вините инспектора Фокса, — вмешался Ребус. — Меня пропустили дежурные внизу. На самом деле я пришел поговорить с инспектором Кларк, и не расследование. Когда мистер Ролстон остановился поздороваться, инспектор Фокс как раз пытался выпроводить меня. — И все же, — раздраженно сказал Сазерленд, — выявились в штаб-квартиру расследования и разливаете чай, как у себя дома. — Виновен по всем пунктам. — Думаю, — Ребус повернулся к Ролстону, — тебе разрешат приготовить собственное варево. — Малькольм. — сказал Сазерленд. — Проследите, чтобы мистер Ребус покинул здание как можно живее. — Да, сэр. Фокс легонько положил руку Ребусу на запястье. — Так вы сегодня не станете трепать мне нервы? Ребус демонстративно покивал. — Что ж, когда я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. Он медленно прошествовал к двери, Цепко глядя по сторонам, подмигнул в ответ на ехидную улыбку Джорджа Гэмбла, одновременно краем уха стараясь уловить обрывок телефонного разговора, который Фил Йейтс вел, судя по репликам, с криминалистической лаборатории в Хауденхолле. — Про наручники новых сведений нет? — театральным шепотом спросил Ребусу Фокса. — Вряд ли ты случайно потерял пару браслетов. Мальком, ты отлично знаешь, что многие копы придерживают как минимум одни наручники. Ловко ты ушел от моего вопроса. Дверь за ними закрылась. Подойдя к лестнице, Ребус остановился и повернулся к Фоксу. Спасибо, можешь сказать мне потом. За что? За то, что я соврал насчет дежурных. Ты же понимаешь, что Сазерленд устроит им разнос. А когда они скажут, что не пропускали тебя, он потребует объяснений уже у меня. У тебя выдалась передышка. Используй ее с умом. То есть я должен состряпать историю? Или просто сказать ему правду, что я хотел поговорить с тобой насчет антикоррупционеров и выяснить, почему они ждали тебя именно возле этого полицейского участка? Ребус помолчал. «Не уверен, что твой босс придет в восторг. Но если тебе так больше нравится...» И он начал спускаться по лестнице. Фокс, помедлив минуту, последовал его примеру. «А почему просто не позвонить в Гардкош и не попросить соединить тебя с АКО?» «Мой звонок зафиксируют?» «Вероятно». «Вот тебе и ответ». — Пойми, Джон, если ты с ними встретишься, хоть на каких-то условиях или даже просто позвонишь, кто-нибудь где-нибудь этим заинтересуется. — Этот кто-нибудь увидит заговор там, где его нет. Рябус столкнул дверь и вышел на тротуар. Фокс вышел следом за ним. На трубах вентиляции дома напротив пронзительно кричали чайки. Дело о пропавшем без вести, дырявое, как решето. — говорил Фокс. — Даже я это понимаю, хотя сижу над ним всего пару дней. И Тесс Лейтон понимает. Записи подчищены, даты и время часто указано ошибочно. Полицейские не ездили туда, куда должны были ездить, а потом пустились прикрываться ложью и полуправдой. Плюс следователи слишком благосклонно обошлись со СМИ и не слишком благосклонно с родственниками Блума и с его друзьями. Людям свойственно ошибаться, Малькольм. Какое-то время они смотрели друг на друга. Ботинки Ребус отделяли от ботины Фокса каких-нибудь 18 дюймов асфальта. И кроме того, упрямо добавил Фокс, твоих приятелей Стила и Эдвардса, учитывая их связь с Эдриным Брендом, нельзя было напущенный выстрел подпускать к расследованию. Мы же не знали. В самом начале не знали. Ребус выдавил из упаковки подушечку жвачки и сунул в рот. Они вполне могли сами вызваться дать показания. Они и вызвались, разве нет? Они и половины всего не сказали. Господи, Джон, это же не бином Ньютона. Фокс отрицательно покачал головой, когда Ребус предложил ему упаковку. Если я понимаю, то и другие поймут. И не все будут на твоей стороне. Делай, что должен, Малькольм. Мы взрослые люди и готовы иметь дело с последствиями. Но ты на пенсии. Ты потеряешь не так много, как другие. Вот потому чагобуги рвутся узнать, как далеко вы продвинулись». Они годами карабкались на грязные скользкие вершины АКО. Надув щеки, Ребус вдохнул ментолом. — Ты же знаешь, что если я смогу помочь, я помогу. Будь у меня тогда что-то, хоть что-то, что я мог бы доказать... — Джон, ты ничего от меня не утаиваешь? Ребус натянут улыбнулся. — Продолжай копать, Малькольм. «Может быть, в глубине этих коробок погребено что-то важное?» Он помолчал. «А теперь, я же говорил, ты у меня в долгу». «Да ну, за то, что я прикрыл тебя перед Сазерлендом. Телефонного номера стила мне вполне хватит. У меня такое чувство, что Эдвардс уже научился составлять фразы, не говоря уж о том, чтобы составить представление о чем-то». Фокс вздохнул и, глядя на экран телефона, пролистал список контактов. Телефон Ребуса возвестил, что информация получена. «Угостить тебя чаем?» — спросил Ребус, указывая на кафе на углу напротив. «Нет, лучше вернусь». Фокс как будто колебался. «Я тебя предупредил. Будешь теперь обдумывать каждый шаг?» «Я всегда так делаю, Малькольм». Тут весь тротуар в собачьем дерьме. И помахав фоксу, Ребус двинулся к своему сабу.